Глава 3. Домой Флавия приехала раньше Джонатона. Разделась и шагнула на веранду с бокалом вина. Теперь, когда её повысили, а Джонатон наконец нашёл постоянную работу, они смогли позволить себе снять приличную квартиру. Там же, в квартале Трастевере на правом берегу Тибра, четырёхкомнатную с высокими потолками и верандой, выходящей на тихую площадь. Если вытянуть шею, то можно даже разглядеть кусочек знаменитой церкви Санта-Мария-дельла-Виторья. Росту у Флавии не хватало, но у Джонатоно получалось, и это его необыкновенно радовало. Приятно было сознавать, что церковь где-то там, совсем недалеко. Домовитой хозяйкой Флавии не была, но здесь она старалась по мере сил поддерживать порядок. Может, это уже возраст такой наступает. Она ушла с работы пораньше, поскольку там поразмыслить не было никакой возможности. Непрерывно трезвонил телефон, в кабинет постоянно кто-то забегал что-нибудь спросить или дать подписать. Обычно ей это не мешало, но сегодня хотелось подумать в тишине, лучше всего на веранде. Она смотрела на здание напротив цвета охры, где располагались магазины. Люди входили, потом выходили с покупками, и это её почему-то успокаивало. Итак, разговор с Батандовым в практическом плане ничего не дал. Совет пригнуть голову и затаиться, конечно, дельный, но уж очень противно. Значит, что ни сделай, всё опасно. Премьер-министр просто положил её голову на плаху и замахнулся топором. В случае что не так, обвинять будут только её. Как же? Начальник управления Хотя прошёл год, а её ещё не утвердили. И можно легко избавиться без шума суеты. Просто объявить, что с такого-то числа на эту должность назначен некий более опытный специалист. Ну, что тут можно сделать? Ровным счётом ничего. Не станет же Флавия шастать по офисам богатых итальянцев, спрашивая, нет ли у кого чемодана лишних денег. К тому же сбор благотворительных средств в её обязанности не входит. В наше время этим занимаются все директора музеев. Почему бы не намекнуть Маккиоле? Он не дотёпа, но если потребуют выкуп, может поговорить с ним серьёзно. Через час явился Аргайль в относительно хорошем настроении, если учесть, что у него было три семинара, на которых он пытался вбить в голову студентов элементарные знания по истории искусств. Он плюхнулся в кресло рядом с Флавией, чтобы вместе полюбоваться живописным видом. Понаслаждавшись, спросил, как прошла встреча с премьер-министром. Вспоминать сейчас не хотелось, и она, в свою очередь, поинтересовалась, как продвигается работа над тезисами. Для Аргайла это был больной вопрос. Он преподавал в университете историю искусств. Работа для него подходящая, но помимо аудиторных занятий со студентами, она предусматривала написание научных и методических статей. А еще лучше, если преподаватель... издавал книгу или две. Эта повинность оргаялу ужасно раздражала. Он питал стойкое отвращение ко всякой никчёмной писанине. Но никуда не денешься. Подобные требования существуют в университетах всего мира. Он переворошил свой архив и слепил две банальные статьи, которые сдал в заштатный журнал. Думал, всё. Так нет. Недавно случилась другая напасть. Через месяц в Ферраре собиралась научная конференция. И кафедра поручила ему сделать на ней доклад. Теперь надо срочно готовить тезисы. Аргаил расстроился. Во-первых, у него совершенно не было материала, а во-вторых, одно дело тиснуть статью в журнале, который никто не читает, а совсем другое стоять перед аудиторией и нести откровенную бессмыслицу. Он снова пожаловался Флавии, что до сих пор не может ничего придумать, а она постаралась его успокоить. Наконец, Аргайл выдохся и сменил тему. Тебе сегодня звонили? Кто? Мари Верней. Флавия поставила бокалы и посмотрела на мужа. Неужели того, что было сегодня, недостаточно? Ещё эта Мэри Верней, профессионалка, специализирующаяся на краже картин. Она вроде отошла от дел. Во всяком случае, так заявила Флавии, когда та её застукала в последний раз. Но прежде Мэри уже заявляла подобное. И что? У неё дом где-то здесь в Тоскане. Она спрашивает, можно ли вернуться? Есть ли у тебя к ней какие-либо претензии? Если есть, то она продаст дом и останется в Англии. А если нет, то с удовольствием вернётся и будет в нём жить. Я пообещал, что спрошу, Торгай улыбнулся. Не смотри на меня так. Я всего лишь передаю сообщение. Казнить вестника совсем не обязательно, флавех мыкнула. Можно подумать, мне нечего делать, кроме как успокаивать пожилых воровок. На, да, сейчас у тебя забот предостаточно. Почему ты так решил? Ну, во-первых, ты совсем не слушал забавную историю о кофеварке в преподавательской. Потом ещё анекдот от туристем, на голову которого упал кусочек Пантеона. Ты даже не улыбнулась, хотя он довольно остроумный и в другое время наверняка вызвал бы у тебя смех. И, наконец-то, дважды окунула оливку в сахарницу и съела, даже не заметив. Вот, значит, почему у оливки такой странный вкус. Флавия вздохнула и рассказала Аргайлу о том, как провела день. К концу повествования он тоже окунул свою оливку в сахар. В отличие от Флавии, ему она показалась довольно вкусной. Он понял, что история с кафедральником иваркой бледнеет по сравнению с ситуацией, в какой оказалась жена. Совет Аргайлы ей не понравился. "Ты уже несколько дней жалуешься на желудок", сказал он. "Давай сходим к Джулио. Это недалеко, и он положит тебя на неделю в больницу на срочное обследование. Подозрение на язву или гастриэнтит. Можешь во всём обвинить меня, что мол я плохо готовлю. Он будет рад помочь". А ты отсидишься в тихом мирном месте, пока это дело не уляжется. Отдохнёшь, почитаешь, а? Джулио их приятель, врач, живущий в этом квартале. Очень любезный человек. И Флавия не сомневалась, что он поможет. К тому же её желудок, как и остальные внутренние органы, в последнее время вёл себя удручающе скверно. Правда, в данный момент полегчало, наверное, результат благотворного действия вина. Но она не могла взять и вот так улизнуть. И Аргайл это знал. «Не глупи. Если ты хочешь помочь, то расскажи лучше об этой картине Клода Лорена. Там нечего особенно рассказывать. Пейзаж. Размеры картины против обычного у Лорена небольшие, поэтому она популярна у воров. А кто такие Кефал и Прокрида?» Аргайл пожал плечами. «Мифологические персонажи, которые путешествуют с холста на холст для придания респектабельности». Лорен совершенно не умел писать людей. Руки и ноги длинноваты, задницы не на том месте, где нужно. Но он должен был их написать, чтобы его воспринимали всерьез. А что у них за история? Понятия не имею. Больше Флавия ничего не спросила, и Аргайл сменил тему. Как Батанда. Ты по нему скучаешь? Ужасно. Он мне как отец. Неприятно сознавать, когда нечто, что ты считала неизменным, Вдруг на твоих глазах исчезает, и он тоже совсем не рад своему уходу. Я думаю, генерал не так предполагал закончить свою карьеру. Мы должны сделать ему подарок, Флавия кивнула. Ты уже что-нибудь придумал? Нет. Я тоже. Они помолчали. Так что мне передать мэрии верны? спросил Аргайл. Она вздохнула. Не знаю. Но в нашей стране так много воров, что ничего не изменится, если будет одним больше. По крайней мере, нам точно известно, что к похищению картины Клода Лоррена она отношения не имеет.